Глава 13. Космическая база. Альбина наблюдала за стартом флота Девона. Когда в портал ушёл последний корабль, она осталась одна на огромной базе. Предаваться унынию некогда, надо готовить базу к старту. Она прошла в командный центр. Северов передал ей все управляющие коды. И доложить оперативную обстановку в окружающем пространстве. Дружественные флоты ушли в порталы. В ближайшем космосе никаких технических средств не наблюдается. В дальнем космосе в нескольких системах проходит перегруппировка флотов Империи. Есть опасность нападения на базу. Гипотетическая опасность атаки может осуществиться не раньше, чем через три стандартные недели. Хорошо. Приступаем к активации маневровых и маршевых двигателей. Начинаем подготовку к старту. Задание принято к исполнению. Подготовка к старту займет пять часов. Хорошо. Приведи боевой центр в рабочее состояние на случай внезапной атаки. И выполняла команды Альбины, параллельно производя миллионы операций. Такую махину увести в портал дело совсем непростое, учитывая длительное время консервации. Во время активации пришлось менять детали и некоторые узлы. Роботы работали с полной нагрузкой, поэтому время старта сдвинулось еще на пять часов. Альбина волновалась, но здесь ничего не поделаешь. База работала две тысячи лет в режиме энергосбережения. Часть узлов пришла в негодность от времени. Командующая, наблюдая выход имперского флота, выведи данные на терминал. Сомнений нет, вышел один из флотов в полной боевой готовности и обшаривал пространство в поисках противника. Вовремя наши ушли, подумала с ней. Нас пока не видят, мы под маскирующим полем. Но скоро обнаружат и пойдут в атаку. Слишком сильный энергетический фон. Но здесь уж ничего не поделаешь. Знала на что шла. Нужно выбрать тактику. Стратегия понятна уйти в портал, а вот тактика не подпустить флот на дистанцию ведения огня установками первочастиц. Стоп. Установки первочастиц. И Сколько нужно времени для активации двигательных систем? Ровно 30 минут. Провожу последнее тестирование. Продолжай активировать, после чего ложишься на курс, набираешь скорость и уходишь в портал по координатам планеты Эра. Приказ принят. Выполняю. И выведи управление боевой палубой на мой терминал. Тут же образовался ещё один виртуальный экран с массой символов. С такими системами Альбина работала с лёгкостью. Ничего нового. Проверила установки первочастиц и удовлетворённо улыбнулась. Установки под стать базе, в несколько раз больше и мощнее, чем на кораблях. Да и дальность соответствующая. Ну что ж, теперь повоюем, друзья. Посмотрим, как вы отреагируете на такую мощь. Что сможете предпринять и как ответить? Позитивный настрой возбуждал. Близость боя будоражила. Флот наконец обнаружил энергетическую аномалию и взял базу в прицел, визуально не видя её. Ожила связь и послышался голос командующего флотом. Я командующий флотом Идион. Вы обнаружены. Сопротивление бесполезно. Во избежание ненужных жертв, предлагаю сдаться, гарантирую жизнь и хорошее обращение. Альбина решила поиграть в игру под названием Переговоры, чтобы выиграть время. Вы опоздали командующий. А может быть, наоборот, вам повезло, что наш флот уже ушел по другим координатам. Так вы говорите, что гарантируете мне жизнь и хорошее обращение. Один вопрос. Разве вы можете что-то гарантировать? «Все решает император, не так ли? Вы хорошо осведомлены о нашей субординации. Если я даю вам такие обещания, значит, они согласованы с императором. Хорошо. А можно ли мне верить императору? Допустим, вы сохраните нам жизнь, но хорошее обращение это вряд ли. Одиночная камера в тюрьме в лучшем случае Печальный опыт имеется, где гарантии командующей, что обещания будут выполнены. Гарантия мое слово, и слово императора. Такая гарантия ничего не стоит. Предложите что-то стоящее. Больше предложить нам нечего. Даю на принятие решения пять минут, после чего открываю огонь. Хорошо, командующий, я подумаю. Удалось выиграть немного времени. Прекрасно. Альбина бросила взгляд на экран, который отображал состояние двигателей. Ии уже запитывала их, и через минуту приступит к маневру. Отлично. Посмотрим, на что вы способны. Активировала генераторы первочастиц и приготовила самые мощные установки к выстрелу. А флот империи тем временем чувствовал себя в безопасности, понимая, что на таком расстоянии их поразить нельзя. Просчитались. Прошло две тысячи лет, и мощность древних установок забылась. А может, Юта создал таких монстров впервые? В любом случае, это мой козырь. Пока она занималась оружием и брала в прицел флот Имперцев, и активировала маневровые двигатели. Огромная база вздрогнула, завибрировала и стала медленно двигаться, постепенно набирая скорость. Альбина свернула маскирующее поле, и флоту Имперцев предстала огромная космическая база, которая медленно вращаясь, ложилась на курс. Флот Имперца в сравнении с такой махиной казался мошками. Эдион смотрел на проявившуюся базу, не в силах оторвать взгляд. Зрелище его завораживало: запредельная мощь и в то же время такой мягкий дизайн. Наконец он оторвался от захватывающего зрелища и снова вышел на связь. Вы приняли решение? Конечно, командующий. Я принимаю бой. Давайте потанцуем. Посмотрим, на что вы способны. И не раздумывая, сделала залп установками первочастиц. Эдион хотел еще подискутировать, но увидел, как часть его флота начала таять. За первым залпом последовал второй, и уже половина флота перестала существовать. Спасения не было. В порталы уйти флот не успеет, вернее, остатки флота. Выход один. Сдаться. Прекратите огонь. Я сдаюсь. Что такое, командующий? Вы сдаетесь на милость победителя? Именно так, на милость. Надеюсь на ваше милосердие. Я тоже надеялась на милосердие Две тысячи лет назад. Увы, не дождалась. «Дайте мне связь с Императором! Остатки флота положите в дрейф. Хорошо, всё сделаю. Только прекратите огонь. Эдион не стал испытывать судьбу, наладил связь с Императором и доложил, что его флот разбит, а с ним самим хочет поговорить командующий базой. Что ты несёшь? Как разбит? Кем? Какой командующий? Какой базой? где флот восставших. Эдион не стал слушать императора, понимая, что теперь ему назад дороги нет, и переключил на Альбину. Император, прекратите истерику. Услышав ее голос, император запнулся от неожиданности. Голубева, ты ли это? Ли тот, вижу, расстроен. Голубева, сдавайся. Я сохраню твою жизнь. Она его перебила. Ты не способен не только выполнять свои обещания, но и руководить империей, даже не способен просчитать ходы противника, сдаться тебе, себя не уважать. Теперь перебил он ее. Я все равно вас уничтожу. Мощь ваших флотов ничто в сравнении с моими. Я сотру вас лика вселенной. Пустые слова. Пока ты никого не стер, а терпишь одно поражение за другим. Хорошо, сделаю тебе заманчивое предложение. Сдавайся на тех условиях, которые обещал мне. Издеваешься? Ладно, посмотрим, как будут развиваться события дальше. И отключился. Эдион понимал, он попал между молотом и наковальней. Если голубево его бросит, то император казнит без сожаления. Он стал свидетелем его позорного провала. Командующая, я не только сдаюсь, но и перехожу на сторону восставших. С таким императором мне не по пути. Что скажут твои капитаны и экипаж «Дадите пару минут. Хорошо. Э, обратился к экипажам и рассказал, как обстоят дела. Теперь у нас два выхода: вернуться и быть казненными, или перейти в стан восставших. Чтобы убедить вас окончательно, послушайте запись разговора с императором. Через две минуты снова вышел на связь с Голубевой и сообщил, что флот согласен с его решением. Хорошо, командующий. «Пристраивайся в кельватере базы, вместе уйдем в портал. Альбина не могла взять флот на базу, ведь непонятно, как себя поведут экипажи. А вот, когда прибудет к планете, там и разберётся. База легла на курс и задействовала маршевые двигатели на малой тяге, постепенно набирая скорость. Увести базу в портал очень непростое дело. Разгон огромной массы занял сутки, пока необходимая скорость не была достигнута. Альбина, несколько волнуясь, инициировала открытие портала. Произойти могло всякое, но огромный портал появился, протаял и постепенно захватил всю станцию. Следом, прижимаясь к ней по флангам, вошли остатки флота Эдиона. Портал закрылся. Космическая база вошла в портал, доложила ИИ. Теперь предстояло двухнедельное путешествие к новому дому.